Священник знает, что его сын — порядочный и честный мальчик. Ему следует научиться смирять свои нравы, которые он, видимо, унаследовал от своей матери. Однако тут уже заметны многообещающие успехи. Настало время обращаться с ним, как со взрослым. Он показывает письмо Джорджу. Джордж читает письмо дважды и медлит, собираясь с мыслями. — На дороге, — начинает он после паузы, — Сержант Аптон обвинил меня в том, что я заходил в Уолсолскую школу и украл ключ. Главный же констебль с другой стороны обвиняет меня в сговоре с кем-то другим или другими. Один из них взял ключ. Затем я принял от него украденный предмет и положил его на ступеньку. Может быть, они убедили, что я не бывал в Уолсове два года? И переделали свою историю? Да, отлично, я согласен. И что еще ты думаешь?» «Я думаю, что они оба свихнутые. Джордж, это детское слово. И в любом случае наш христианский долг – жалеть и поддерживать слабых умом. Извините, отец. Но тогда я могу думать только, что они, что они подозревают меня по какой-то причине. Но я не понимаю, какой. А что он подразумевает, по-твоему, когда пишет мои сведения о произошедшем, получены не от полиции?» Наверное, это означает, что кто-то прислал ему письмо, обвиняющее меня. Разве что? Разве что он пишет неправду? Он ведь может делать вид, будто знает что-то, чего на самом деле не знает. Возможно, это просто обман. Сапурджи улыбается сыну. Джордж, с твоим зрением ты никогда не смог бы стать сыщиком. Но с твоим умом ты будешь прекрасным юристом. Артур Артур и Луиза не поженились в Саутсе. Не поженились они и в Минстерорте, в Глостершире, родном приходе невесты. Не поженились они и в городе, где Артур родился. Когда Артур покинул Эдинбург, став дипломированным врачом, он оставил там мам, своего брата Иннаса и трех младших сестер Конни, Иду и малютку Джулию оставил он там еще одного обитателя их квартиры, доктора Брайана Уоллера. Как ни был Артур благодарен за репетиторскую помощь Уоллера, что-то продолжало его тревожить. Он так и не избавился от подозрения, что помощь не была бескорыстной, хотя... В чем могла заключаться корысть, Артур выяснить не сумел. Уезжая, Артур полагал, что Уоллер... Вскоре заведет в Эдинбурге собственную практику, обзаведется женой с солидной местной репутацией, а затем отойдет в возникающие воспоминания. Ожидания эти не осуществились. Артур отправился в широкий мир добывать средства ради своей незащищенной семьи, а затем обнаружилось, что защиту ее взял на себя Оллер, которого, черт побери, это вовсе не касалось. Он стал по выражению, которое Артур сознательно не употреблял, в письмах к мам, кукушонкам в гнезде. Всякий раз, когда Артур приезжал домой, он доверчиво воображал, что семейная повесть застывала на месте до его очередного визита и продолжится с того мгновения, на котором остановилась, но всякий раз ему приходилось убеждаться, что история, его любимая история, продолжалась без него. Он то и дело натыкался на слова, на непонятные взгляды и намеки, на воспоминания о чем-то, в чем он больше не фигурировал. Здесь без него текла и текла какая-то жизнь, и эту жизнь, казалось, одушевлял жилец. Брайан Оллер не обзавелся врачебной практикой, и пописывание стихов не стало профессиональной рутиной. Он унаследовал имение в Инглтоне, в Уэст-Райдинге, в Йоркшире. И повел праздную жизнь английского помещика. Кукушонок теперь владел двадцатью четырьмя акрами собственного леса, окружавшего серое каменное гнездо, именовавшееся Мейсон Гилхаус. Ну что же, тем лучше. Но только не успел Артур толком переварить эту прекрасную новость, как прибыло письмо от мам оповещавшие его, что она, Ида и Додо также покидают Эдинбург ради Мейсонгилла, где для них приготовляют коттедж, расположенный на земле поместье. Мама никак не оправдывала свое решение, не сослалась, скажем, на здоровый воздух и нездоровую дочку, а просто сообщила, что это произойдет, вернее, произошло. О да, имелось и объяснение, арендная плата была очень низкой. Артур воспринял это как похищение и одновременно предательство. Ему абсолютно не удалось убедить себя, что со стороны Уоллера это был рыцарственный поступок. Истинно куртуазный рыцарь устроил бы так, чтобы мам и ее дочерям досталось некое таинственное наследство, а сам отправился бы в далекие края на долгие и предпочтительно гибельные поиски чего-нибудь истинно куртуазный рыцарь. Кроме того, не нарушил бы обещания Лотти или Конни, неважно, которые из них. У Артура не имелось никаких доказательств, и, возможно, это был просто легкий флирт, пробудивший ложные надежды. Но что-то ведь происходило, если некоторые намеки и женское молчание означали то, что он предполагал? Подозрения Артура, увы, этим не исчерпались. Он был молодым человеком, которому нравилось, чтобы все было ясным и определенным, и тем не менее оказался в ситуации, в которой мало что было ясным, а некоторые определенности были неприемлемыми. То, что Уоллер был не просто жильцом, выходило ясным как дважды два-четыре. Его часто называли другом семьи или даже ее членом, конечно, не Артур. Он не желал Никакого внезапного, навязанного ему старшего брата, не говоря уж о таком, которому мам улыбалась по-особому. Уоллер был на шесть лет старше Артура и на пятнадцать лет моложе мам. Артур сунул бы руку в огонь, защищая честь своей матери, как требовали его принципы и его чувство семьи и долг по отношению к семье, все то, что он получил от мам. И тем не менее он иногда прикидывал, как все это выглядело бы в полицейском суде. Какие улики могли бы быть представлены и к какому выводу пришли бы присяжные? Взвесьте, например, такой момент. Его отец был слабосильным алкоголиком, время от времени помещавшимся в инвалидный дом. Его мать зачала своего последнего ребенка, в то время как Брайан Оллер уже жил в доме как свой, Я она дала дочери четыре имени. Последние три — Мэри, Джулия и Джозефина. Прозвище девочки было Додо, но самое первое было Брайан. Помимо всего прочего, Артур не считал, что Брайан — женское имя. Пока Артур ухаживал за Луизой, его отец умудрился раздобыть в инвалидном доме алкоголь, разбить окно в попытке сбежать и был переведен в Монтроз, королевский приют для умалишенных. А 6 августа 1885 года Артур и Туи сочетались браком в церкви Святого Освальда. Торнтон-ин Лонсдейл в графстве Йоркшир. Жениху было 26 лет, невесте 28. Шафером Артура не был сочлен по Саутсийскому боулинг-клубу, Портсмутскому литературно-научному обществу или Ложе Феникс номер 257. Все устроило мам, и шафером Артура был Брайан Оллер, который как будто взял на себя обязанности будущего подателя бархатных платьев, золотых очков и удобных кресел у камина.